«Как же ты оставила Шуру одного?» — с упреком спросила я. «Ведь ты большая, ты старшая. Мы на тебя надеялись». Зоя стояла рядом с отцом и, слегка закинув голову, чтобы лучше видеть, переводила глаза с него на меня. «Я думала, я сразу вернусь. Я думала, тут, как в осиновых гаях. Я все сразу найду. Ты не сердись. Я больше не буду». «Ладно». Прячу улыбку, сказал Анатолий Петрович. На первый раз прощается, но только в другой раз никуда не уходи без спросу. Видишь, как мама перепугалась? В Сибири. Наш дом в Шиткине стоял на высоком берегу, а мимо текла река, широкая, быстрая. Смотришь, и голова кружится, и, кажется, сама плывешь куда-то, а рядом В нескольких шагах лес. И какой лес! Громадные кедры, такие высокие, что, запрокинув голову, не увидишь вершины, густые, пушистые пихты лиственницы. Ели, в тени их широких лопчатых ветвей темно, как в каком-то таинственном шатре. А тишина какая! Только хрустнет сучок под ногой, да изредка крикнет потревоженная птица. И снова глубокая, ничем не нарушаемая тишина, словно в сказочном сонном царстве. Помню нашу первую прогулку по лесу. Мы пошли все вчетвером и сразу же забрели в густую чащу. Шура остановился, как вкопанный под огромным, в два обхвата кедром. Мы прошли дальше, окликнули его, он не отозвался. Мы обернулись. Наш мальчуган, маленький и одинокий, стоял все там же, под кедром, широко открыв глаза и словно прислушиваясь к шепоту леса. Он был зачарован, ничего больше не видел и не слышал, и немудрено, никогда прежде за всю свою короткую жизнь Он не видывал такого леса, ведь в осиновых гаях каждое деревце было на счету. Кое-как мы растормошили Шуру, но и после, бродя с нами по лесу, он оставался непривычно тихим и молчаливым. Лес будто околдовал его. Вечером, перед сном, Шура долго стоял у окна. «Ты что, Шура, почему спать не идешь?» — спросил Анатолий Петрович. Я говорил деревьям спокойной ночи, ответил Шура. И Зоя тоже полюбила лес. Гулять по лесу стало для нее самым большим, ни с чем не сравнимым удовольствием. Захватив корзинку для ягод, она весело сбегала с крыльца. Не ходи далеко, напутствовала я ее. Ты слышала, что соседи говорят, тут в лесу волки, медведи, и правда. Небезопасно было ходить по малину. Медведь, лакомка, с ним не диво повстречаться в густом малиннике. Зато и малина была крупная, сочная, сладкая, как мед, и ходили за ней с ведрами большой гурьбой, и обычно сборщиков сопровождал кто-нибудь из мужчин с ружьем на случай встречи с Мишкой». Собирали сибиряки и чернику, и черемуху. На всю зиму запасались грибами. Всей этой лесной благодати было великое изобилие. И Зоя тоже всегда возвращалась из своих странствий гордая, с полной корзинкой. Ходили они с Шурой и на реку за водой. Это Зоя тоже любила. Аккуратно зачерпнет воды небольшим ведерком, постоит на берегу, Посмотрит на светлые быстрые волны. И потом, стоя на крыльце или у окна, еще подолгу задумчиво смотрит вниз. Однажды Анатолий Петрович решил научить Зою плавать. Он отплыл от берега, взяв ее с собою, а потом вдруг оставил. Зоя захлебнулась, вынырнула, снова погрузилась в воду. Я стояла на берегу ни жива, ни мертва. Правда, Анатолий Петрович плыл рядом, правда, он был превосходным пловцом, и уж, конечно, нечего было бояться, что девочка утонет, а все-таки страшно было смотреть, как она захлебывается, то и дело, уходя с головой под воду.